Глава 7. Посадка оказалась до да нельзя спокойной и даже скучной. Глухо загудели привода выдвигающихся опор, а потом корпус транспорта лишь слегка вздрогнул, когда его стальные лапы коснулись земли, и все. Несмотря на кажущуюся рутинность, Дьерк потратил некоторое время на анализ забортного воздуха, чтобы убедиться в отсутствии угроз и только потом дал добро на открытие люка, потребовав, тем не менее, чтобы все надели на лицо фильтрующие маски. «Хоть времени и много прошло», — пояснила Кроана, отвечая на немой вопрос своих подопечных. «Но эпизодические выбросы радиации иногда случаются. Лучше подстраховаться». Открывшийся люк впустил в транспорт вихрь пыли и сухой травы. Щелкнувшие замки освободили пассажиров от пут страховочных ремней, и все они потянулись к выходу, слегка рабея от ожидания того, что они могли там увидеть. Раскинувшаяся перед ними панорама, впрочем, никаких душевных травм не провоцировала. До да чего можно ожидать от груд камней, оплетенных густой порослью сорняков? «Здесь, на этом холме, когда-то располагался элитный жилой квартал». Круанна обвела рукой бесформенные нагромождения бетонных блоков, ощетинившихся пучками ржавой арматуры. «Однако последняя война здорово подрезала жилы нашей цивилизации, отбросив ее в дикое средневековье». «И наша задача — не допустить подобного впредь!» Трасси остановилась на краю опущенной аппарели, словно решая, стоит ли идти дальше или лучше вернуться. «Именно!» — отчеканил Дерг, сбежав вниз по трапу. Вальхем спустился следом, и под его ботинками захрустела прошлогодняя сухая трава. Но ему почему-то почудилось, что он топчет прах жителей города, погибших здесь сотни лет назад. На всякий случай парень даже посмотрел себе под ноги, чтобы убедиться, что там всего лишь камешки и сухие ветки. Ну что, отправляемся? Круана обвела взглядом своих притихших подопечных. Куда мы идем? стол Свилейн поправляю рюкзак зону максимальных разрушений пояснил Дерк. к сожалению туда можно добраться только пешком корабль посадить там просто негде да вы и сами все увидите пошли дорога до места заняла у них около часа туристических троп и мощенных дорожек тут предусмотрено не было и дьерку то и дело приходилось задействовать свой лазерный резак чтобы расчистить путь через заросли кустарника Замыкавшая их процессию, Круана тем временем рассказывала о событиях последней войны, начиная с глубинных причин кризиса и заканчивая хроникой боевых действий. Все договоры, соглашения, способные хоть как-то удерживать конфликт в рамках, очень скоро оказались отринуты, и началась война на уничтожение, объясняла она. Автоматизированные системы к тому моменту развились настолько, что живым людям было практически невозможно с ними конкурировать и все планирование операций доверили машинному интеллекту. И тогда развернулось тотальное истребление человечества, осуществляемое с невиданной эффективностью. Остановить этот процесс представлялось невозможным, ибо любая заминка означала бы неминуемое поражение, а потому бойня продолжалась до самого конца, практически уничтожив по итогу всю человеческую расу. «Но мы-то все еще живы?» — непонимающе нахмурилась трассия и жизнь у нас на Алирыне не угасла. В космос мы не летаем, конечно, но в целом-то все у нас более-менее ладно. Какое же это уничтожение?» «Как ни парадоксально, периферийным и не особо богатым мирам тогда изрядно повезло», Круанна невесело улыбнулась. «Поскольку заметной военной роли они не играли, да и взять с них было особо нечего, то и серьезных ударов по ним никто не наносил. Да, лишившись связи с другими, более развитыми планетами, откуда поставлялся целый спектр товаров и сложного оборудования, им пришлось затянуть пояса и начать выживать исключительно за счет собственных ресурсов, что, естественно, привело к радикальному снижению уровня жизни и деградации технологий до такого уровня, который они могли обеспечивать самостоятельно. Как ты верно заметила, о полетах в космос, разумеется, речи уже не шло. Но в такой ситуации просто выжить, само по себе достижение. Очень многих ждала куда более печальная участь. «Как здесь, на Таросе?» «В том числе». «Все, думаю, хватит», — Дерка остановился утирая под лба. «Идти дальше не имеет смысла. И отсюда все прекрасно видно. Привал». Высыпавшая следом за ним ребятня застыла, потрясенно открыв рты и во все глаза таращась на открывшуюся перед ними панораму. Перед ними раскинулась широкая долина, обрамленная неровным кольцевым гребнем, в центре которой красовалось то самое круглое озеро, которое они видели перед посадкой с плавающими у самого берега утками. Его совершенная форма неизбежно наводила на мысли об искусственном происхождении. Но оставался вопрос, кому и зачем понадобилось выкапывать такой большой пруд в самом центре густонаселённого города, о чем трассе не приминуло немедленно спросить. Круанна вместо ответа только тяжко вздохнула. А Дерк, прежде чем ответить, некоторое время зачем-то пристально смотрел на Фригейла, пока тот не начал неловко переминаться с ноги на ногу, чувствуя себя под взглядом наставника крайне неуютно. Это не пруд, разъяснил он, это воронка от взрыва термоядерной боеголовки. Тут располагался один из командных центров, и его уничтожили прямым ударом но то, что попутно стерли с лица земли половину города, всего лишь побочный ущерб. «Вор... воронка!» Вальхем судорожно сглотнул, почувствовав, как у него внезапно пересохло в горле. Раньше он любил развлекаться, бросая камни в грязь, оставшуюся на месте высохших луж. Ему нравилось, как они с влажным хлюпанием оставляют в глубокой бурой жиже аккуратные кратеры, обрамленные клочьями разлетевшиеся в стороны глины. Но сейчас его мозг откровенно заклинило, когда он пытался перенести аналогичный процесс на масштаб большого города. По самым приблизительным оценкам, диаметр образовавшегося озера составлял несколько сотен метров. И Вальхем никак не мог заставить себя вообразить, как от удара невероятной мощи расплескиваются прочь целые жилые кварталы вместе с улицами, газонами, домами и населяющими их людьми. «Здесь требовалось поразить всего один бункер, но когда речь идет о хорошо укрепленных объектах, да еще и скрытых под десятками метров земли и бетона, любые другие методы оказываются бессильны», — Дерг словно над ними издевался. «Был применен относительно небольшой заряд, поэтому разрешение удалось свести к минимуму, но они и так, как видите, оказались весьма значительны». Он снова пристально посмотрел на Фригейла, который упорно молчал, насупившись и плотно сжав губы. Не требовалось обладать телепатическими способностями, чтобы сообразить, какие именно мысли роятся у темноволосого брата в голове. Мнивший себя великим полководцем, покорителем непокорных народов, строителем величайшей империи в истории, он внезапно обнаружил, что на свете существуют вещи, способные в одно мгновение стереть в пыль, все его заслуги и достижения одним единственным относительно небольшим зарядом есть от чего впасть в растерянность но тогда получается что и наше огненное озеро тоже воронка от аналогичного взрыва осенила вдруг вальхема оно точно такое же круглое и гряда по его краю тянется очень похожее вполне возможно кивнул берг хотя существует немало вполне естественных процессов способных создавать такого рода впадины более менее точно определить природу вашего озера можно только на месте подключилась круанна потребуется взять некоторое количество анализов и проб чтобы выяснить имел ли там место подобный взрыв или оно сформировалось каким то иным образом что трассе а все местные жители что с ними стало подрагиющий голос девчонки выдавал ее волнение и Вальхем, взглянув в ее глаза, увидел, как они влажно блестят. Открывшийся ужас минувших событий потряс ее до глубины души. «Подавляющее их большинство погибло. Быстро!» — ответил ей обменявшись напарницей взглядами. Кроана взяла трассе за руку и чуть заметно кивнула, после чего он вздохнул и продолжил. «Идемте. Я вам кое-что покажу». Они двинулись дальше, продираясь через изрядно придевшие, но все еще густые заросли. На сей раз ни Дьерк, ни Круана ничего им рассказывать не стали. И весь путь они проделали в каком-то немного тревожном молчании. Ученики испытывали явное беспокойство, гадая, что именно им хотят продемонстрировать. Но все их предположения оказались лишь бледной немощной тенью в сравнении с тем, что им открылось на самом деле. «Это было где-то здесь», — шагавший впереди Дьерк остановился, разгребая руками многолетние наслоения засохшего плеща. «А, нашел!» «Что там такое?» — вытянул голову Свилейн, пытаясь разглядеть, что именно там обнаружилось. После того, как основные узлы управления были поражены, начался второй этап бомбардировок, когда уничтожались крупные промышленные и деловые центры противника. Закончив с расчисткой, Герк выпрямился и повернулся к ученикам, встав таким образом, чтобы заслонить свою находку. Здесь основной удар пришелся несколькими километрами южнее. Но на сей раз мощность взрыва была несравненно выше, поскольку требовалось уничтожить сам город. «Ну зачем?» — непонимающе воскликнула трассе. «Какое военное значение могут иметь обычные жилые кварталы?» «Основа любой военной мощи и экономика». Негромко заговорил Свилейн, как будто размышляя вслух. А крупные города столпы, на которых экономика держится. Тут сконцентрированные промышленности, наука и финансы. Уничтожь города, и целая страна превратится в одну большую деревню, способную воевать разве что камнями и палками. Все разумно и логично. Именно так, кивнул герг А потому все основные города противоборствующих сторон были обречены. И «Их не стало!» Он отступил в сторону, открыв взглядом учеников покосившуюся бетонную плиту, являвшуюся когда-то цоколем здания. На ее темно-серой поверхности, кое-где покрытой зеленоватыми пятнами лишайников, выделялся немного расплывчатый контур человека, скинувшего руки к голове. Вспышка была столь яркой, что даже камень плавился от ее жара. Дерг коснулся чуть поблескивающей поверхности плиты. Но там, где ее от адского пламени заградил собой человек, бетон остался нетронутым, и осталась тень, увековечившая последние мгновения жизни того несчастного. Трась издавленно пискнула, и Круанна поспешила прижать ее к себе, обняв за вздрагивающие плечи и успокаивающие гладя рыжие кудри. Остальные, как завороженные, смотрели на впечатанный в камень силуэт, пытаясь уложить в головах весь немыслимый ужас того момента. Вальхем почувствовал, как его мутит, и отвернулся, закрыв глаза. Он сделал несколько глубоких вдохов, надеясь, что все рассосется, но перед его мысленным взором снова и снова вставали картины из пепеляющего огня, горящие и обугливающейся плоти. Он буквально слышал вопли неимоверной боли, сжигаемых заживо людей. Приступ рвоты сложил Вальхема пополам, и он не стал сопротивляться, надеясь получить так хоть небольшое облегчение. Подошедший Диерк коснулся его плеча и подал бутылку с водой. Убедившись, что мальчишка более-менее в порядке, он обернулся к остальным ученикам, изучая их реакцию. Трассия уткнулась в плечо Кроанны и тихонько вслипывало. Ригейл, памятая о словах матери, хоть и позеленел немного, все же сумел победить волнами накатывающую тошноту, и теперь старательно делал вид, что с ним все в порядке. И только Свилейн, казалось, не испытывал ровным счетом никакого недомогания. Более того, в его глазах загорелся явный интерес. Он подошел к опаленной стене, и внимательно ее смотрел, ощупав пальцами оплавленные участки бетона. Свилл присел на корточки, чтобы расчистить основные плиты от заросли травы, после чего, еще раз задумчиво посмотрев на отпечатавшийся силуэт, повернулся к нему спиной и окинул взглядом панораму оставшихся от города руин. «Насколько я могу судить, вспышка произошла на достаточно большой высоте», констатировал он. «В отличие от предыдущего кратера, от этого взрыва сколь-либо заметной воронки не осталось. Но почему? Что-то пошло не по плану? «Именно так и было задумано», — пояснил Дьерк, которого холодная бесчувственная рассудительность светловолосого парня несколько покоробила. «Высотный подрыв позволяет поразить максимальную площадь и нанести противнику наибольший ущерб. В данном случае инициация заряда произошла на высоте около полутора километров». «Ого!» подал, наконец, голос фригел задравший голову и всматривавшийся в испечрённое мелкими облачками голубое небо. Он прекрасно помнил, как использовавшиеся крилейцами бомбы в виде начненных порохом горшочков доставили немало проблем его солдатам, которых обжигало огнем и ранило разлетающимися осколками. Но они тогда быстро усвоили, что достаточно повернуться к прилетевшей в их рядышу тихий спиной, как она становилось почти не опасно, поскольку плотные кожаные куртки достаточно надежно защищали от огня и дымящихся кусочков керамики. Но здесь, когда одно только пламя взрыва, смогло уничтожить абсолютно все на многие километры вокруг, Фригела передернула, и он резко отвернулся. Что такое Фрег? поинтересовалась внимательно наблюдавшая за ним Круанна. Это какое-то нечестное оружие! хмуро буркнул тот. «Для него нет никакой разницы, кто ты. Неуклюжий уволень, целыми днями просиживающий зад в таверне, или опытный воин, прошедший множество битв и в совершенстве владеющий мечом и луком. Оно уничтожит всех, ни для кого не делая поблажек или исключений. В том числе женщин, немощных стариков и грудных младенцев», кивнула его мать. «Но это неправильно», — с пылом воскликнул Фрик Гейл. «Настоящее оружие не должно убивать всех подряд». «Иначе это не оружие, а мясорубка какая-то!» Которая, выйдя однажды из-под контроля, перемолола миллиарды человек, отбросив человечество далеко назад, в темные времена Средневековья, откуда оно, по большей части, не может выбраться до сих пор, спустя многие сотни лет. Дерку указал на простирающуюся внизу долину, усеянную огрызками разрушенных зданий. Именно поэтому мы обязаны приложить все мыслимые усилия к тому, чтобы последняя война так и осталась действительно последней. Еще одной подобной битвы на уничтожение человечества просто не переживет. «И мы это сделаем!» — воскликнула Трассия, шагнув вперед и гордо вскинув в голову. Слезы в глазах девчонки еще не успели до конца просохнуть, но это нисколько не мешало ее решительному настрою. Мы никогда не допустим повторения подобного кошмара. Что бы нам это ни стоило. «Я искренне рад, что ты абсолютно верно сформулировала суть нашей миссии», улыбнулся Дьерк, потрепав ее по плечу. «И теперь, когда вы уже лучше понимаете масштаб, стоящий перед нами сложнейшей задачи, мы можем вернуться к нашим регулярным занятиям, более не нос по поводу сложных заданий и большого объема материала для самостоятельного изучения». Наше великое предназначение требует столь же великих усилий, чтобы ему соответствовать. И проявлять слабину тут нельзя. Судьба всего человеческого рода в значительной степени лежит на наших и ваших плечах. И они должны быть крепкими во всех отношениях, чтобы вынести этот нелегкий груз. Я понял, сосредоточенно кивнул Фригейл. Мы справимся. Что ж, подвела итог Курана. Думаю, вы хорошо усвоили сегодняшний урок, и теперь мы можем спокойно возвращаться домой. Завтра устроим день отдыха, согласны?» Возражений не нашлось, и поскольку никто не горел желанием более оставаться в этом жутком, пропитанном смерти месте ни единой секунды, весь их отряд дружно развернулся и зашагал следом за Диерком, направляясь к доставившему их шаттлу. И только Свилейна стал состоять, молча взирая на панораму городских руин, густо оплетенных свежей зеленью. «Что-то не так, Свил?» — Круана коснулась его плеча. «Это ужасно!» — задумчиво пробормотал тот. «Согласна. История иногда преподает нам крайне горькие уроки. Да я не о том, мам!» — парень немного раздраженно тряхнул светлой шевелюрой. «Меня пугает сам факт того, что исключительно разумные и логичные действия...» привели в итоге к уничтожению тех, кто все это затеял. Ведь сотворившие это машины были созданы человеком, так? Человеком разумным. Homo sapiens. И действовали они в строгом соответствии с полученными приказами, в результате чего уничтожили собственных создателей. Но тогда получается, что любой разум, руководствующийся исключительно логикой и рациональными рассуждениями, рано или поздно неизбежно придет к самоуничтожению. Или я не прав? Руанна покосилась в сторону их удаляющегося отряда, но решила задержаться, чтобы ответить на сомнения своего младшего сына. «Проблема кроется в том, что машины не способны испытывать эмоции или чувства», заговорила она, глядя Свилейну в глаза. «Люди наделили их разумом и логикой, но не смогли научить состраданию, милосердию, любви. А без этого машины превратились в слепой инструмент» не неспособные оценивать свои действия с точки зрения морали или нравственности. Нам, людям, эмоции, чувства, любовь, наконец, служат неким компасом, указывающим верный путь. А разум подсказывает, как пройти этот путь наилучшим образом. Но ну, чистый разум, лишенный каких-либо понятий о добре и зле, несет с собой только смерть. И точно так же безрассудные эмоции сеют вокруг себя лишь разрушение и хаос. «Смысл именно в гармоничном сочетании одного и другого, понимаешь?» Тот довольно долго молчал, переваривая услышанное, после чего отрывисто кивнул. «Спасибо, мам. Думаю, именно этого кирпичика мне и не хватало». После чего он резко крутанулся на месте и помчался догонять ушедших вперед одноклассников. Круанна, вздохнув, поправила висевший на плече рюкзак и торопливо зашагала следом.